оскорбляет нас, сердит обида, заслуживающая, на наш же взгляд, только презрение. Точно так же десять доводов против существования опасности перевешиваются кажущейся ее наличностью. Здесь сказывается врожденная неразумность нашего существа. Женщины особенно часто подпадают влиянию впечатлений. Да и у немногих мужчин окажется такой перевес разума, который охранил бы их от этого влияния.